Глава 6 Обручение по различным причинам все откладывалось. Получалось только к Новому году. Но лавренс согласился, чтобы свадьба не откладывалась из-за этого. Ее должны были отпраздновать сразу же после Михайлова дня, как и было условлено раньше. Итак, Кристин жила в юрент законной невестой Эрленда. Вместе с матерью пересматривали они все накопленное для Кристин приданное, стараясь еще больше увеличить вороха постельного белья и платья, потому что Лавренс ничего не хотел жалеть, раз уж он решил отдать свою дочь владельцу Хюсабю. Кристин сама себе удивлялась, от отчего она теперь не радуется. Но по-настоящему вообще никто не радовался в Йорюндгорде, несмотря на все оживление и суету. Родители болезненно тосковали по Ульфхильд, это Кристин понимала, но понимала также, что они не только поэтому так молчаливы и грустны. Они были ласковы с Кристин, но когда разговаривали с ней о ее женихе, Кристин чувствовала, что они делают над собой усилия и говорят о Берлэнде только для того, чтобы порадовать ее и выказать ей свое дружеское расположение, а не потому, что им самим хотелось поговорить о нем и они не стали благосклоннее относиться к ее браку, когда познакомились с женихом. Сам Эрланд был неразговорчив и держал себя сдержанно в течение тех нескольких дней, которые он провел в Йорюндгорде во время помолвки. И Кристин думала, что иначе и быть не могло, ведь он знал, что отец ее неохотно дал свое согласие. Сама же она едва ли обменялась с Эрландом и десятью словами с глазу на глаз. И было странно и непривычно сидеть рядом на глазах у всех людей. Теперь им почти не о чем было говорить, потому что прежде между ними было так много скрытого и тайного. В глубине ее души поднимался какой-то неопределенный страх, смутный и непонятный, но никогда ее не оставлявший. Она боялась, что теперь, когда они поженятся... Им, может быть, так или иначе придется трудно из-за того, что они уже раньше были слишком близки друг другу, а потом слишком долго были совсем разлучены. Но она попробовала отогнать от себя этот страх. Предполагалось, что Эрланд приедет погостить к ним в Йорюнгорд на Троицу. Он спросил Лавренса и Рагнфрид, не будут ли они иметь что-нибудь против его приезда. Лавренс засмеялся и ответил, что он, конечно, хорошо примет своего зятя. Эрланд может быть в этом уверен. На Троицу они смогут вместе гулять, смогут поговорить друг с другом, как в былые дни. И тогда, должно быть, исчезнет эта тень, которая легла между ними из-за долгой разлуки, когда они были предоставлены сами себе и в одиночку несли каждый свое. На Пасху Симон, сын Андреса и его жена, приехали к себе в форма. Кристин видела их в церкви. Жена Симона стояла неподалеку от нее. «Она должно быть гораздо старше его», — подумала Кристин. Ей верно лет тридцать. Фру Халфрид была хрупка, невысокого роста и худощава, но лицом необычайно прелестно. Даже матовый отблеск ее темно-русых волос, выбивавшихся волнами из-под полотняного платка, казался таким мягким, и глаза ее были полны доброты и мягкости. Они были большие, серые, с золотистыми искорками. Все черты ее лица были тонкие и чисты, но она была несколько бескровна, с сероватой бледной кожей лица, а когда открывала рот, то видно было, что у нее нехорошие зубы. Она казалась слабенькой и, должно быть, часто болела. Уже несколько раз у нее был выкидыш, как слышала Кристин. Кристин спрашивала себя, как то живется Симону с этой женой. Обитатели Йорюнт Горда и формы несколько раз издали обменивались приветствиями, встречаясь на церковном холме, но не заговаривали друг с другом. Но на третий день Симон пришел в церковь без жены. Тут он подошел к Лаврансу, и они некоторое время беседовали. Кристин слышала, что упоминалось имя Ульфхильд. Потом Симон заговорил с Рагнфрид. Рамборг, стоящая с матерью, очень громко сказала «Я хорошо тебя помню, я знаю, кто ты». Симон приподнял девочку с земли и повертел ее вокруг себя «Вот и хорошо, Рамборг, что ты не забыла меня». А Кристин, он только поклонился и издали, и родители не упоминали впоследствии об этой встрече. Но Кристин много думала об этом. Было все-таки странно снова увидеться с Симоном дара уже женатым человеком. При этой встрече ожило так много старых воспоминаний, она вспомнила свою собственную слепую и покорную любовь к Эрланду в те дни. Теперь эта любовь стала иной. Она подумала о том, рассказал ли Симон своей жене, почему они разошлись. Но, конечно, он ничего не рассказывал. «Ради моего отца», — с насмешкой подумала она. Такая беда, так жалко, что она все еще не замужем и живет дома у родителей. Но они с Эрландом все же обручены, и Симон может убедиться, что они добились таки своего. И что бы там Эрланд ни делал, ей он оставался верен, а она тоже не была ни легкомысленной, ни ветренной. Однажды вечером, ранней весной, Рагнфрид нужно было послать кого-нибудь с поручением к старой Гюнхельд той вдове, которая шила меховые вещи. Вечер был так хорош, что Кристин вызвалась поехать сама, и в конце концов она получила разрешение, потому что все мужчины были заняты. Солнце уже закатилось, и с земли к золотисто-зеленому небу поднималось тонкое белое ледяное дыхание. Кристин слышала при каждом ударе конского копыта хрустящий звук ломающегося вечернего льда на дороге с легким шуршанием и звоном, разлетавшегося во все стороны. Но из кустов, росших вдоль дороги, раздавалось ликующее, мягкое и по-весеннему полное пение птиц навстречу надвигавшимся сумеркам. Кристин быстро ехала вниз по долине, ни о чем особенно не думая, а только ощущая, как хорошо снова быть одной на воле. Она ехала, не сводя взора с молодого месяца, опускавшегося за гребни гор по ту сторону долины. И поэтому едва не упала с лошади, когда та неожиданно бросилась в сторону и взвелась на дыбы. Кристин увидела какое-то темное, сжавшееся в комок тело, лежавшее на краю дороги, и сперва было испугалась. Она все еще не могла отделаться от отвратительного страха, который испытывала, встречаясь одна на дороге с людьми. Но она подумала, что это мог быть какой-нибудь странник, заболевший в пути. Поэтому, когда ей удалось справиться с лошадью, она повернула ее и поехала обратно, громко спрашивая, кто здесь. Комок слегка пошевелился и голос произнес, «Мне кажется, это сама Кристин, дочь Лавренса». «Брат Эдвин?» — тихо спросила она. Она готова была подумать, что это видение или дьявольское наваждение, которым хотят обмануть ее. Но она все-таки подошла к нему. Это действительно был старый монах, и он не мог подняться на ноги без посторонней помощи. «Дорогой отец, неужели вы пустились странствовать в эту пору года?» — спросила она с изумлением. «Слава Господу Богу, направившему тебя сегодня вечером по этой дороге», — сказал монах. Кристин заметила, что он дрожит всем телом. «Я намеревался пройти на север к вам» но сегодня уже не мог больше идти. Мне уже начинало казаться, что такова Божья воля, чтобы я свалился и умер на дороге, как бродил по дорогам всю свою жизнь. Но я очень хотел бы исповедаться и получить последнее причастие. И мне очень хотелось увидеть тебя, дочь моя». Кристин помогла монаху сесть на лошадь и повела ее под узцы, поддерживая старика. Он сетовал, что теперь Кристин промочит себе ноги в таком снегу, и время от времени тихо стонал от боли. Он рассказал, что с Рождества жил в Эйабю. Несколько богатых крестьян в приходе дали во время урожая обед украсить свою церковь и отделать ее заново. Но работа продвигалась плохо. Он болел в течение всей этой зимы. Что-то у него неладно с животом, так что его рвало кровью, и он не мог принимать пищу. Он сам думал, что ему осталось недолго жить, и стремился теперь домой, к себе в монастырь, потому что желал умереть там среди своих братьев. Но ему захотелось сначала пройти в последний раз по долине к северу, и потому он пошел вместе со священствующим монахом из Хамора, который был назначен новым настоятелем в странноприимном доме в Руалстаде. От фрона он продолжал свой путь уже один. «Я слышал, что ты обручена», — сказал он, — «с тем человеком. И тут мне до того захотелось повидать тебя. Мне было так больно думать, что та наша встреча с тобой у нас в монастырской церкви была последней. На моем сердце лежало тяжелым камнем, Кристин, что ты ступила на путь, не дающий мира». Кристин поцеловала руку монаха и сказала, «Я не могу понять, отец мой». Что я сделала и чем заслужила, что вы выказываете ко мне такую большую любовь?» Монах тихо ответил. «Я часто думал, Кристин, что если бы нам суждено было чаще встречаться, то ты могла бы стать как бы моей духовной дочерью. Вы хотите сказать, это привело бы меня тогда к тому, что я обратила бы все свои помыслы к монастырской жизни?» спросила Кристин. Немного погодя, она сказала. Отец Эрик заповедал мне, что если я не получу согласия своего отца на брак с Эрландом, то мне нужно будет вступить в какую-нибудь богобоязненную общину сестер и замаливать свои грехи. «Я часто молился о том, чтобы у тебя явилось стремление к монастырской жизни», сказал брат Эдвин, «но до того, как ты рассказала мне то, о чем сама знаешь». «Я хотел, чтобы ты пришла к Богу с девическим венцом, Кристин». Когда они приехали в Йоренгорд, то брата Эдвина пришлось снести в дом на руках и уложить в постель. Его положили в старом зимнем доме в горнице с очагом и окружили самым тщательным уходом. Он был очень болен, и отец Эрик часто навещал его и пользовал лекарствами и для тела, и для души. Но священник сказал, что у старика канцер, и ему недолго уже осталось жить. Сам же брат Эдвин говорил, что как только он немного соберется с силами, то все-таки поедет на юг и попытается добраться до своего монастыря. Отец Эрик сказал окружающим, что по его мнению об этом нечего и думать. Всем обитателям Йорентгорда казалось, что вместе с монахом в дом их вошли мир и большая радость. Люди приходили и уходили в течение целого дня, и никогда не было недостатков тех, кто готов был бодрствовать ночью у постели больного. Все, у кого только было время, стекались толпами в горницу посидеть и послушать чтение отца Эрика, когда тот приходил и читал умирающему божественные книги и вел беседы с братом Эдвином о духовном. И хотя многое из того, что он говорил, было неясно и темно, как обычные его речи, но людям все-таки казалось, что он укреплял и утешал их души, потому что все до одного понимали, что брат Эдвин весь исполнен любови к Богу. Но монах, кроме того, с удовольствием слушал обо всем другом, расспрашивал о новостях в окрестных приходах и просил Лавренса рассказывать о неурожайном годе. Были люди, которые прибегали в этой страшной нужде к нехорошим средствам, и обратились к таким помощникам, которых крещенные люди должны были бы избегать. К западу от долины, если взобраться немного вверх по горным склонам, было одно место в горах, где лежали несколько больших белых камней, видом своим напоминавших тайные части человеческого тела. И вот несколько человек впали в заблуждение и начали приносить в жертву кабанов и кошек у этого отвратительного места. Тогда отец Эрик позвал с собой нескольких из наиболее благочестивых и отважных крестьян, и они ночью прошли к тому месту и разбили камни на куски. Лавренс тоже ходил с ними и мог засвидетельствовать, что камни были все измазаны кровью, а вокруг валялись кости. В Хейдале люди будто бы заставили одну старуху сидеть в поле на камне и петь старинные заклинания в течение трех четверговых ночей. Раз ночью Кристин сидела одна у брата Эдвина. Около полуночи он проснулся и, казалось, мучился сильными болями. И вот он попросил Кристин взять книгу о чудесах Девы Марии, которую одолжил ему отец Эрик, и почитать ему. Для Кристин чтение вслух было непривычным делом, но она все-таки села на ступеньку кровати, поставила свечу рядом с собой, положила книгу на колени и начала читать, как только могла лучше. Через некоторое время она заметила, что больной лежит, стиснув зубы. Мучаясь припадками боли, он сжимал свои сохшие руки. «Вы жестоко страдаете, дорогой отец», с огорчением сказала Кристин. «Так мне сейчас кажется. Но я знаю, что это Бог снова превратил меня в ребенка и делает со мною, что хочет». Мне вспомнился один случай, когда я был еще маленьким. Мне было тогда четыре года. Я убежал из дому в лес. Я заблудился там и пробыл в лесу много дней и ночей. Моя мать была вместе с нашедшими меня людьми, и я помню, что подняв меня на руки, она укусила меня в затылок. Я думал, что она сделала это потому, что сердилась на меня, но потом понял лучше. Теперь я сам с тоскою стремлюсь домой из этого леса. В Писании сказано «Оставьте все и следуйте за мною». Но на этом свете было слишком много такого, что мне очень не хотелось оставлять. «Вам, отец», — сказала Кристин. «Я постоянно слышала от всех, что вы могли бы служить примером чистой жизни, бедности и смирения», монах сказал с улыбкой. Такие молоденькие девочки, как ты, верно думают, что на свете нет других соблазнов, кроме сладострастия, богатства и могущества. Но я говорю тебе, это все пустяки, которые человек встречает у края дороги. А я, я любил самые дороги. Не ничтожные мирские вещи я любил, но весь мир. Бог оказал мне милость, и я с самой юности полюбил госпожу бедность и госпожу целомудрие, и потому думал, что с такими подругами пройду свой путь спокойно. И вот я бродил по стране, желая только одного — пройти по всем земным дорогам. А мое сердце и мысли тоже бродили да странствовали. Боюсь, что я часто заблуждался в своих мыслях о самых сокровенных вещах, Но теперь пришел конец. «Кристин, девочка, теперь мне хочется домой, к себе в монастырь. Хочется оставить все свои собственные мысли и услышать разумную речь настоятеля о том, как я должен верить и что должен думать о своих грехах и о Божьем милосердии». Немного спустя он заснул. Кристин сидела у очага, следя за огнем. Но на рассвете, когда она сама чуть было не задремала, брат Эдвин неожиданно произнес с постели. «Я рад, Кристин, что это дело с Эрландом, сыном Никулауса, и тобой приведено к благополучному концу». Тут Кристин залилась слезами. «Мы совершили столько дурного, пока добились этого, и сердце мое мучительно раздирается, больше всего от того, что я причинила так много горя своему отцу. Он и теперь не рад этому, а ведь он еще не знает. Если бы он знал все, то, наверное, совсем лишил бы меня своей дружбы. «Кристин», — сказал брат Эдвин ласково, «или ты не понимаешь, дитя, что именно потому ты и должна молчать обо всем, и именно потому ты и не должна причинять ему новое горе, что он никогда не потребует с тебя никакой пени. Что бы ты ни сделала, Это не изменит сердечной любви к тебе твоего отца. Через несколько дней брат Эдвин почувствовал себя настолько лучше, что выразил желание ехать на юг. Видя, что это желание овладело им, Лавранс велел сделать нечто вроде носилок, которые подвешивались между двумя лошадьми, и таким образом довез больного до самого Листеда. Здесь брату Эдвину предоставили новых лошадей и новых провожатых и так довезли его до Хамора. Там он и умер в монастыре братьев-проповедников и был похоронен в их церкви. Но потом нищенствующие монахи потребовали, чтобы останки были переданы им, потому что многие в окрестных приходах считали брата Эдвина святым человеком и называли его святым Эвином. Крестьяне молились ему на протяжении всего Опланда и вверх по долинам к северу до самой Тронтхеймской области, потому между обоими монастырями возникли долгие споры и пререкания о теле. Обо всем этом Кристин узнала гораздо позже, но она неутешно горевала, расставаясь с монахом. Ей казалось, что один лишь он знал вполне всю ее жизнь. Он знал ее несмышленным ребенком, когда она находилась на попечении отца, и знала о ее тайной жизни с Эрландом. И потому ей казалось, что он был каким-то связующим звеном между всем тем, что когда-то было ей мило, и тем, что сейчас наполняло всю ее душу. Теперь же она была совершенно отрезана от той Кристин, которая была когда-то девушкой.